Продолжение этого довольно своеобразного монолога Стефани, перепуганная, дрожащая и все же прелестная, забившись в угол огромной тахты, словно зачарованная, не сводила глаз с Каупервуда, и взгляд этот без слов говорил о том, как, несмотря на все ее легкомыслие, ей больно его терять. Его крепкая и сильная фигура, спокойствие и невозмутимость, и даже сами слова его, язвительные и беспощадные зажгли ее пылкое воображение, всегда готовое воспламениться, словно порох. Покрывало, в которое она завернулась, лишь отчасти скрывало ее наготу. Смуглые руки, плечи и грудь, и тонкие стройные ноги с округлыми коленями были обнажены. Темные волосы рассыпались в беспорядке, а детское наивное лицо, испуганное и страдальческое, казалось, молило Каупер -Вуда ста в самом деле была чрезвычайно испуганна она в глубине души всегда побаивалась каупервуда этот сильный суровый и обаятельный человек внушал ей благоговейный страх она не произнесла ни слова и только смотрела на него все еще пытаясь тронуть его сердце жалобным как у обиженного ребенка выражением лица но каупервуд отвечал ей взглядом исполненным холодного презрения она ее любовника Смотрел с почти нескрываемой насмешкой. Он спокойно стоял перед ними и улыбался. И мысль о том, кого она теряет, какой это необыкновенный человек, пронзила Стефани. Рядом с ним Форбс Герни, меланхолический, томный поэт, показался ей вдруг жалким и бесцветным, пустой причудой романтического воображения. Стефани искала и не находила слов. Она готова была молить Каупервуда о прощении, но чувствовала, что это бесполезно, и к тому же тут был Герни. Горло у нее подкатил комок, глаза затуманились, и Каупервуд увидел, как в них сквозь слезы блеснул знакомый ему таинственный и влекущий огонек. Он хорошо знал этот взгляд. То была минута горького торжества для Каупервуда. «Развольте дать вам совет, Стефани», — сказал он. «Мы, разумеется, не увидимся больше. Вы талантливая актриса. Ступайте на профессиональную сцену. Вас ждет слава, если ваши любовные похождения не помешают вам посвятить себя искусству. Я допускаю, конечно, что такая распущенность — потребность вашей натуры, но не забывайте, что в обществе существует вполне определенный взгляд на подобное поведение». «Прощайте!» Каупервуд повернулся и быстро направился к двери. «Фрэнк! О, Фрэнк!» — воскликнула Стефани. Это был горестный, полный отчаяния, безотчетный крик. Она забыла о присутствии своего нового возлюбленного. Герни смотрел на нее, широко раскрыв глаза. Но Каупервуд, казалось, даже не слышал ее призыва. Он вышел из студии пересек темный коридор и спустился по лестнице. На мгновение, на одно краткое мгновение, он снова почувствовал себя во власти этого распущенного, безнравственного и все же обаятельного создания, словно в лицо ему пахнул пряный аромат какого-то ядовитого цветка. — будь ты проклята! — мысленно воскликнул Каупервуд. — Будь! «Ты проклята, тварь, потаскуха, девка!» Он израгал самые грязные, самые циничные ругательства, ибо в эту минуту впервые по-настоящему понял, что значит любить, страстно желать и утратить. Утратить навсегда. Он поклялся себе, что жизненные пути его и Стефани Плейто никогда больше не пересекутся.